Глава двадцать восьмая. Счастье и несчастье зависят скорее от осмотрительности, чем от добродетельной жизни. Провидение не считает их достойными внимания и не заботится о распределении земных благ. Прошло уже более двух недель, как я находился в тюрьме, Из-за это время моя дорогая Оливия ни разу не навестила меня, а мне сильно хотелось повидать её. Я сказал об этом жене, и на другое утро моя бедная девочка вошла в мою келью, опираясь на руку сестры. Я был поражён переменой, происшедшей в её наружности. Куда девались бесчисленные прелести её миловидного личика? На нём, как будто лежала уже печать смерти. Сердце моё сжалось от ужаса, глядя на её впалые виски, резко очерченный лоб и мертвенную бледность. "Ну как же я рад, что ты пришла, моя дорогая", воскликнул я. "Но к чему такое уныние, Ливи?" Надеюсь, моя душа, что из любви ко мне ты не допустишь свою печаль уморить тебя, зная, что твоя жизнь для меня так же дорога, как и моя собственная. Развеселись, мою дететка. Бог даст, ещё мы доживём до счастливых времён. Вы всегда папенька были добры ко мне, отвечала она. И мне особенно прискорбно, что я никогда не смогу стать участницей того счастья, о котором вы говорите. Для меня уж не будет больше счастья на земле, и я желала бы поскорее избавиться от жизни, в которой испытала столько горя. И ещё, папенька, мне бы хотелось, чтобы вы покорились мистеру Торнчелю. Это, вероятно, послужило бы к смягчению вашей участи, и я могла бы умереть спокойно. Никогда этого не будет, возразил я. Чтобы я согласился признать свою дочь обесчещенной, хотя бы весь свет с презрением относился к твоему проступку. Я-то по крайней мере буду знать, что то совершил его подоверчивости, а не испорочности. Милочка моя, мне здесь вовсе не дурно живётся, хотя обстановка и может показаться мрачную, но знай и помни, что лишь бы ты доставляла мне отраду своим существованием. Никогда я не дозволю ему жениться на другой и тем сделать тебя ещё более несчастной. Когда она ушла домой, мой товарищ, по заключению, бывший свидетелем нашего свидания, начал довольно дельно осуждать меня за упрямство и нежелание посредством некоторых уступок заслужить свое освобождение. Он заметил, что нельзя же жертвовать спокойствием целого семейства из-за одной дочери, и при том той самой, которой была женщина. единственную причину всех наших бед. К тому же, прибавил он, ещё вопрос: хорошо ли вы делаете, что не хотите согласиться на брак этой четы? Ведь в сущности не имеете возможности предупредить его, а можете только способствовать к тому, чтобы он был несчастлив. "Сэр", возразил я. Вы не знаете человека нас притесняющего. Я убеждён, что никакая покорность с моей стороны не доставит мне ни одного часа свободы. Я знаю, что год тому назад в этой самой комнате жил и умер от нищеты задолжавший ему фермер. Но хотя бы моя покорность и одобрение его поступков могли доставить мне помещение в великолепнейшем из его домов. Я всё-таки не могу сделать ни того, ни другого, потому что совесть нашёптывает мне, что это было бы потворством прилюбодеянию. Пока жива моя дочь, в моих глазах никакой иной брак его не будет законен. Вот если бы Господь прибрал её, тогда другое дело. И с моей стороны было бы просто низостью, если бы я из личной мстительности разлучал людей, желающих соединиться. Нет, хоть я и считаю его негодяем, но сам желал бы видеть его женатым, чтобы отвратить последствия его будущего распутства». Но теперь я был бы бесчеловечным отцом, если бы взялся подписать такой документ, который свёл бы в могилу дочь мою, и это единственно ради того, чтобы избавиться от тюремного заключения. Ведь это значило бы в избежании собственной неприятности разбить сердце моего дитяти на тысячу ладов. Он согласился, что такое суждение правильно, но намекнул, что здоровье моей дочери так уже надорвано, что едва ли она ещё долго послужит мне препятствием к освобождению из тюрьмы. Но положим, продолжал он, что вы решились ни в каком случае не сдаваться племяннику. Я всё-таки не вижу, почему бы вам не обратиться с этим делом к его дяде. которые пользуются во всей стране таким общим уважением и почётом. Советую вам послать ему по почте письмо с изложением всех мерзостей, наделанных вам его племянником, и я готов ручаться жизнью, что через 3 дня вы получите ответ. Я поблагодарил его за совет и хотел немедленно ему последовать, но у меня не было бумаги. А все наши деньги, к несчастью, с утра были потрачены на съестные припасы. Однако мистер Дженкинсон снабдил меня бумагой. Все три последующих дня провёл я в тревожных догадках, какое впечатление могло произвести посланное мною письмо. Но жена всё время твердила мне, что надо соглашаться на какие-бы-то ни было условия, лишь бы меня отсюда выпустили. Вместе с тем мне говорили, что старшая дочь моя с каждым часом становится слабее. Прошёл и третий и четвёртый день ответа на письмо всё не было. И то сказать. Трудно было ожидать успеха от жалобы, приносимой совершенно посторонним человеком на любимого племянника. Вскоро исчезла и эта надежда. Подобно многим предыдущим. Однако дух мой всё ещё бодрствовал, хотя теснота и спёртый воздух подтачивали моё здоровье, и в особенности разбаливалась моя обожжённая рука. Зато детки не покидали меня. И сиди около меня, пока я лежал на соломе, поочерёдно читали мне вслух или слушали мои наставления и плакали. Но силы моей дочери истощались быстрее моих. И с каждой новой вестью о ней моё беспокойство и горе увеличивалось. На пятое утро, после того, как было отослано моё письмо к сэру Уильিয়му Торнчелю, меня встревожило известие, что она уже без языка. Теперь только я почувствовала всю тяжесть тюремного заключения. Душа моя рвалась наружу, туда, где страдала и умирала дочь моя. Я жаждал быть при ней, утешить её, поддержать, принять её последнюю волю, указать её душе путь к небесам. Следующая весть гласила, что она при последнем издыхании, а я не мог доставить себе и слабого утешения, поплакать над ней. Мой товарищ по заключению пришёл вскоре с последней вестью. Он взывал к моему терпению. Она умерла. Когда он пришёл на другое утро, то застал моих маленьких детей, они одни оставались при мне, употреблявших всевозможные старания утешить и ободрить меня. Они умоляли меня послушать их чтение и уговаривали не плакать, потому что я такой большой, что уж это стыдно. Ведь теперь сестра Ливи стала ангелом, папа говорил старший мальчик. Так за что же ты её жалеешь? Я бы очень хотел сделаться ангелом и улететь из этого страшного места и папу взял бы с собой. Да, прибавлял младший. Мой любимец На небе, где теперь сестра Ливи, гораздо лучше, чем здесь. Там все самые хорошие люди, а здесь люди такие гадкие. Мистер Дженкинсон прервал их невинную болтовню замечанием, что теперь, когда моей дочери не стало, пора серьёзно подумать об остальном семействе и постараться сохранить мою жизнь. которая подвергалась несомненной опасности при постоянных лишениях и отсутствии здорового воздуха. Он прибавил, что я теперь обязан откинуть всякую гордость и позабыть свои личные неудовольствия ради блага состояния тех, которые всецело от меня зависят, и что теперь, наконец, самое время и здравый смысл, и справедливость требуют того, чтобы я сделал Всё возможное для умиротворения своего землевладельца. Слава Богу, отвечал я. У меня не осталось больше и тени гордости. Я был бы сам себе ненавистен, если бы в моём сердце скрывались ещё какие-либо признаки гордости и личных неудовольствий. Напротив того, Помни, что наш притеснитель был членом моего прихода? Я не теряю надежды со временем представить его душу чистую перед престолом Господним. Нет, сэр, я ни на кого не сержусь. И хотя он отнял у меня сокровища более драгоценные, чем все его богатства, хотя он и мое сердце разбил в дребезги... Да, любезный друг мой, Плохо мне. Очень плохо. И я чувствую себя в полузабытье от слабости. И однако ж всё-таки не помышляю о возмездии. Я готов одобрить его женитьбу. И если моя покорность может быть сколько-нибудь ему приятна, доведите до его сведения, что я раскаиваюсь в том, что обидел его. Мистер Дженкинсон взял перо и чернила, записал почти дословно мое приведенное выше извинение и заставил меня подписаться под этим документом. Потом мы позвали Моисея и поручили ему снести письмо к мистеру Торнчелю, который был на ту пору у себя в имении. Сын мой пошел и часов через шесть возвратился со словесным ответом. Он рассказал, что трудно было добиться свидания со сквайером, потому что слуги отнеслись к нему подозрительно и дерзко. Но он увидел сквайера случайно в ту минуту, когда он куда-то уезжал по делам своей свадьбы, назначенной через 3 дня. Моисей сообщил нам далее, как смиренно он подошёл к мистеру Торнчелю, как подал ему письмо, И как Сквайр, прочитав его, сказал, что оно слишком поздно пришло и теперь уже бесполезно. Что он знает, как мы на него жаловались его дяде, знает также и то, что наша жалоба встречена была вполне заслуженным презрением, чтобы отныне за всеми подобными делами обращались бы к его стряпчему, а не к нему. Но что Так как он весьма лесново мнения о смыщлённости наших барышень, то пусть они и являются ходатаями за нас, и для них он может быть что-нибудь и сделает. Ну вот, сер, сказал я товарищу по заключению. Видите теперь, каков нрав у моего притеснителя. Он умеет быть в одно и то же время шутливым и жестоким. Но что он ни делай, как крепко ни запирай меня, я скоро, очень скоро освобожусь. Я быстрыми шагами иду к той обители, которая по мере приближения к ней кажется мне всё прекраснее. Надежда на неё просветляет самые печали мои. И я думаю, что хотя после меня останется целая семья беспомощных сирот, но не будут они без призора. Найдётся, вероятно, добрый человек, который протянет им руку помощи ради памяти их бедного отца. Найдутся и такие, что помогут им ради отца небесного. Пока я говорил, в дверях показалась жена моя, которую я ещё в этот день не видал. В глазах ее я прочел ужас. Она тщетно пыталась говорить и не могла произнести ни слова. «Что ты, моя милая!» — воскликнул я. «Не усиливай моего горя видом твоего отчаяния. Что же делать, когда ничем нельзя у милости ведь нашего сурового хозяина? Правда, что он осудил меня умереть в этом жалком углу?» правда и то, что мы лишились бесценной нашей дочери. Ну, будем надеяться, что остальные дети послужат для тебя лучшим утешением, когда меня не станет. Мы и то потеряли дочь ещё более драгоценную, сказала она. Мою Софию, моё лучшее сокровище схватили её, утащили подлые грабители. «Как, — сударыня, — вскричал Дженкинсон, — мисс Софию утащили! Не может этого быть!» Она не отвечала. Но, стоя с остановившимся взглядом, вдруг разразилась потоком слез. Тогда жена одного из заключенных, вошедшая вместе с ней и бывшая свидетельницей происшествия, дала нам более определенные показания. Оказалось, что она вместе с моей женой и дочерью пошла прогуляться по большой дороге. Когда они зашли немного за околицу селения, навстречу им мчалась почтовая карета, запряжённая парой лошадей, которая, поравнявшись с ними, внезапно остановилась. Из неё выскочил очень хорошо одетый господин, но не мистер Торнчилль. Ухватил мою дочь за талью, насильно посадил ее с собой в карету, приказал кучеру скорее ехать дальше, и в одну минуту они скрылись из вида. «Теперь», — воскликнул я, — «покончены мои счеты с судьбою, и на земле ничто больше не в силах нанести мне нового удара». «Как?» Ни одной не осталось. Ни одной ты мне не оставил, чудовище. Дитя моё милое, ближайшее мыму сердцу, прелестное как ангел, и разом у ней был ангельский. Поддержите кто-нибудь несчастную жену мою, она упадёт. Ни одной не осталось у нас, ни одной. Ох, дорогой мой, говорила жена. Ты видный ещё больше моего нуждаешься в утешении. Великие наши бедствия, но я всё притерплю, и даже худшее, лишь бы ты был спокойнее. Хотя бы лишиться всех детей и всего остального в мире, но ты остался бы со мною. Сын мой, бывший тут же пытался утешить её. Он ободрял нас и выражал надежду, что ещё будет за что благодарить Бога, "Дитя моё", сказал я ему. Ищи хоть по всему миру, ты не найдёшь ничего, что могло бы теперь доставить нам счастье. Ни одного светлого луча не видать нам в этом свете, и лишь за гробом вся наша надежда на отраду. "Милый отец", возразил он, А я всё-таки надеюсь вас порадовать немного. Я принёс вам письмо от брата Джорджа. Что же он пишет? спросил я. Известно ли ему наше положение? Надеюсь, голубчик, что ты не делал его участником семейных наших страданий. О нет, сэр, возразил Моисей. Брат совершенно здоров, весел и счастлив. В письме все только хорошие вести. Полковник очень полюбил его и обещал при первой же открывшейся вакансии произвести его в поручики. — Да верно ли это? — воскликнула моя жена с тревогой. — Уверен ли ты, что с братом ничего дурного не случилось? — Право же ничего такого не было, — отвечал Моисей, — Я покажу вам письмо, оно, наверное, доставит вам величайшее удовольствие. уж если что способно теперь утешить вас, так именно это письмо. А ты, наверное, знаешь, продолжала она, что это письмо от него, что он сам его писал, и что с ним всё благополучно. Наверное, матушка, отвечал он. письмо несомненно написано им самим и показывает, что он со временем будет украшением и опорой всей нашей семьи. "Ну, слава богу", воскликнула жена. "Значит, до него не дошло моё последнее письмо. Видишь ли, дорогой мой, продолжала она, обращаясь ко мне, я тебе во всём признаюсь. хоть и тяжко испытует нас Господь в остальном, а тот проявил свое милосердие. В последний раз я писала сыну в большом горе и раздражении и заклинала его своим материнским благословением, если только у него мужественное сердце, вступиться за честь отца своего и сестры и отомстить за нас. Но вот Бог-то лучше нас знает, что нужно». Письмо, очевидно, затерялось, и моя душа теперь спокойна. Женщина, воскликнул я. Ты поступила очень дурно. И будь это не в такую минуту, я бы строже выговорил тебе за это. О, в какую страшную бездну ты стремилась, и как бы она поглотила и тебя, и его! Поистине, Бог к нам милостивее нас самих. Он сохранил нам сына, чтобы он мог заменить отца нашим малюткам, когда меня не станет. А я-то неблагодарный, смел жаловаться, что для меня больше нет в жизни утешения, тогда как вот слышу, что сын мой счастлив и ничего не ведает о наших горестях. Пощадил его судьба, и он еще станет опорою матери, когда она овдовеет. и покровителем братьев, сестер. Впрочем, какие же сестер? Нет у него больше сестер. Все ушли, всех я лишился. Погибли, погибли. Отец, — прервал Моисей, — позвольте же прочесть вам письмо. Я знаю, что оно вам понравится. Я согласился, и он прочел письмо. Следующее. Высокочтимый батюшка. Отрываю на некоторое время своё воображение от окружающих меня удовольствий, дабы обратить его на предметы ещё более приятные, то есть к любезному моему сердцу, семейному очагу нашему. Мечта рисует мне эту группу дорогих мне людей, прислушивающихся к каждой строке настоящего письма со спокойным вниманием с восхищением взираю мысленно на милые лица, до которых никогда не касалась искажающей рука чистолюбия или страдания, но как бы вы ни были благополучны дома, я знаю, что сделаю вас ещё более счастливыми, сказав, что вполне доволен своим положением, и во всех отношениях счастлив. Наш полк получил иное назначение и остаётся в Англии. Полковник Дружеский расположен ко мне и берёт меня с собою в гости во все дома своих знакомых. И после первого визита, когда я отправляюсь в эти дома во второй раз, замечаю, что меня принимают с ещё большим радушием и уважением. Вчера на бале я танцевал с леди Г. И если бы для меня возможно было позабыть известную вам особу, я думаю, что мог бы иметь успех, но мне суждено помнить всё и всех, тогда как большинство друзей моих позабыло о моём существовании, в том числе сэр, чуть ли не изволите состоять и вы. Ибо давно уже я понапрасну ожидаю писем из дому. Оливия и София также обещали писать ко мне, но, кажется, вовсе обо мне позабыли. Скажите им, что они дрянные девочки, и что я на них сердит. Но хотя мне и хочется хорошенько поворчать на них, при мысли о них моим сердцем поневоле овладевают более нежные чувства. И потому, сэр, Передайте им, что я их всё-таки искренне люблю и остаюсь вашим покорным сыном. При всех наших несчастьях, воскликнул я: как же не возблагодарить нам Бога за то, что хоть один из нас избавлен от всего, что мы пережили. Да сохранит его Господь. и да помилуют от всяких бед дабы он стал опорою своей одинокой матери и заменил отца этим двум детям которых оставляю ему в наследство дай боже чтобы он уберёг эти чистые сердца от соблазнов и нищеты и сумел бы направить их на путь чести и долга едва я успел произнести эти слова Как в нижней тюрьме под нами раздались крики и возня. Потом этот шум затих. В коридоре ветхом в наше отделение раздалось бряцание цепей, и вошёл смотритель тюрьмы. Он поддерживал обогрённого кровью раненого человека, закованного в самые тяжёлые цепи. Я с состраданием взглянул на несчастного Но каков был мой ужас, когда я узнал в нём собственного сына? Джордж! Мой Джордж! Тебя ли я здесь вижу, раненый в окопах? Так вот, каково твоё благополучие? Вот как ты воротился ко мне? О, пусть бы уж разом разбилось моё сердце, пусть бы это зрелище меня окончательно убило. Батюшка, куда же девалась ваша твёрдость? возразил сын мой встрепетным голосом. Я страдаю не понапрасну. Я рисковал своей жизнью и должен её лишиться. Я собрал все свои силы, чтобы сдержать порывы отчаяния, и мне казалось, что я сейчас умру от этого усилия. Помолчав несколько минут, я заговорил снова. О, мой мальчик! Сердце моё рыдает на тебя глядя, и я не могу, не могу с собою сладить. Только сейчас я думал, что ты благополучен, молился за твоё преуспеяние, И вдруг вижу тебя в цепях израненного. Да, лучше умирать, пока ещё молод. А вот я такой старик, такой старый, старый человек, и до чего я дожил. Пришло такое время, когда все мои дети вокруг меня безвременно погибают, а я всё живу, жалкий обломок среди развалин. О, пусть все проклятия, могущи постигнут человека, обрушатся на убийцу детей моих. Пусть он доживёт, как я теперь до такой поры. Батюшка, а помнись, перестань, прервал меня сын, не заставляя меня краснеть за тебя. Как возможно в твои лета, в твоём священном сане присваивать себе верховные правосудие и выслать к небесам проклятие, которые должны пасть на твою же сидую голову. Нет, батюшка. Теперь не этим надо тебе заняться. Приготовь меня лучше к казни, которая меня ожидает. Укрепи меня решимостью и надеждой, придай мне бодрости выпить до дна приготовленную мне горькую чашу. Дитя моё, ты не умрёшь. Я убеждён, что ты не провинился ни в чём таком, что наказывается смертью. Мой Джордж не способен совершить преступление и тем острамить твоих благородных предков. Нет, царь. Я совершил нечто такое, что вряд ли могу ожидать прощения, отвечал сын, получив из дому матрошкино письмо. Я тотчас отправился в эти края, решившись непременно наказать нашего обидчика, и послал ему вызов на поединок. Но он ответил на него не лично, а прислал четверых людей из своей прислуги с приказанием схватить меня. Первого, напавшего на меня, я ранил, и боюсь, что смертельно. Остальные меня скрутили. Подлый трус вознамерился догнать меня на законных основаниях. Улики на лицо. Я сам послал ему вызов, следовательно, я первый зачинщик. На меня и падает вся ответственность. На прощении нечего надеяться, но вы не раз очаровывали меня проповедью о твёрдости в несчастьях. Поддержите же меня теперь собственным примером. Да. Сын мой, да, я подам тебе пример. Воспрянем духом за пределы этого мира, отвлечемся от всех земных радостей. С этой минуты порвем все свои связи с миром и будем готовиться к вечности. Да, сын мой, я буду указывать тебе путь, и моя душа будет сопровождать твою жизнь. в её стремлении к небу, когда мы вместе предстанем. Теперь я вижу, сам убедился, что тебе нечего ждать прощения на земле. Так будем же искать помилования там, пред высшим судилищем, куда вскоре оба будем призваны. Но зачем же заботиться только о себе? Не будем скупиться. Поделимся молитвой со своими товарищами по заключению. Добрый смотритель, позвольте им прийти сюда и ещё раз послушать мои проповеди, пока я ещё могу потрудиться о их душевном благе. С этими словами я попытался встать с соломы, но не мог и остался в полулежачем положении, прислонившись к стене. Узники собрались по моему призыву. Они полюбили мои поучения, Жена моя и сын поддерживали меня с обеих сторон я кинул глазами собрание убедился что все до одного пришли и обратился к ним в следующих выражениях